Девять. Сказки ложь, но... Пять лет назад Баун работал на закате провинции под прикрытием легата. Выполнял какие-то поручения Малого Совета. Контролировал торговый оборот и налоги со сделок, а также поставки леса. На самом деле он выполнял какое-то задание, видимо, того же Малого Совета. Во всяком случае, это можно предположить, ведь легаты подчинены ему. А при чем тут эльфы? Он вышел на них через торговцев, что проводит бартерные сделки с нелюдью. В провинции только в одном месте проводят такие сделки, неподалеку от Аламута. Там бывают тролли с Краертага, иногда эльфы с РНМ и всего Краянара. Не знаю, каким образом, но он втерся в доверие к ним. Во всяком случае, именно его эльфы просили узнать как можно больше о доминингах. О доминингах? Зачем это эльфам? «Тут не до конца ясно. Рейнс говорил об этом сумбурно, отрывочно. Явно под гнетом запрета. Насколько я понял, эльфы искали новые места для себя. У них какие-то проблемы с магией или чем-то подобным. Они либо ослабели, либо слабела связь. Тоже неясно, с кем или чем. Еще ими вроде готовился вояж, типа Хаджа, в некое святое место или как-то так. Для чего Рейнс не сказал?» И почему вояж так и не был совершен, тоже не пояснил. Что еще? Последнее время эльфов донимают кордонные дворяне. Они захватывают земли в Макси и убивают его обитателей. Эльфы опасаются, что их просто сгонят с земель, хотя и готовы отстаивать владения. Баун стал работать на них? Первоначально эльфы так и думали. Он взял задаток и сказал, что предоставят верные сведения и поможет им. На самом деле он исчез. Рейнс сказал, что эльфы заподозрили его в обмане. Мол он готовил им ловушку, хотел разом захватить в вождей эльфов, то ли каких-то отцов, то ли какого-то еще. Эльфы обнаружили несколько крупных отрядов империи неподалеку от окраины Риномакса и в предгорьях Кроертага. Погибли два десятка эльфов, несколько троллей. Тролли разорвали все отношения с людьми, ушли вглубь горы и с тех пор нападают на всех подряд. После этого Баун и пропал, а эльфы... Искали его где могли и как могли. Они даже пошли на контакт с шустрилами и контрабандистами, заплатили им, а кого-то припугнули. С их помощью вышли на агентов и осведомителей цензоров, двух человек держали под контролем. А что за история с влюбленным в эльфку шустрилы? Это же из разряда саг и мифов. Они так красивы. На вкус и цвет. Ничего такого в эльфах нет. Здорово, похоже на людей. Женщины какие-то неплохие, какие-то уродины, как всегда. Почему главарь банды шустрил, грудь запал на одну, неясно. Но факт есть факт, так что он помогал еще и по-родственному. Ладно, вернемся к Бауну. Бауна вычислили через его связи в провинции. Сначала отыскали его людей, потом вышли на перехват цензора. Рейнс хотел поймать Бауна живым и допросить, Но во время ночного боя у Шустрил вышла промашка. Да и мы влезли, словом Баун погиб. Так, это я уяснил, но все равно толком ничего не ясно. Мне тоже. Прямой сеанс видеосвязи я организовал сразу после разговора с эльфом. Тот, толком не пришедший в себя после допроса, сидел под присмотром Федора в срубе. Руки ему развязали, но глаз не спускали, на всякий случай. Сведения, полученные в результате допроса, были настолько важны, что я сразу вызвал на связь Бердина. А у того в гостях был Наврудский, собственной персоной. Вот и вышло трехстороннее совещание в эфире. Импровизированное, а потому слегка сумбурное, что в нынешней ситуации простительно. «Так, давайте еще раз с главного!» — откашлялся Наврудский. Небольшой экран коммуникатора показал несколько растерянное выражение лица директора. «Баун», — вставил Бердин. «В жопу Бауна, извини, Василий, нервы. Баун, конечно, важен с точки зрения будущей операции в Империи. Но меня сейчас больше волнуют эльфы. Даже не сколько они, сколько их странные излучения, а также точное совпадение их татуировки с тотемом хордингов. Тут и дураку понятно, что это неспроста». Бердин улыбнулся, покачал головой. Столь эмоциональное выступление директора его явно позабавило, а на грубость он не обратил внимания. Знал, что Наврудский не со зла, а от нервов. «Магики и эльфы, и, видимо, остальная нелюдь имеют одинаковый набор странностей. Все фонят в двух диапазонах, все взывают к какому-то вершителю. Вдобавок...» Эльф выдал фразу с упоминанием Тропара, но использовал это имя в другом смысле. «В прямом. Небесное творение близко к основному имени Тропара. Небесный творитель. Звучало как заклинание или ритуальная фраза. Тогда уж кодовая», — вставил Бердин. «Связь видна. Значит, все, что имеет хоть какое-то отношение к сверхъестественному, происходит из одного. Корня. Так?» Я и Наврудский кивнули. Одновременно. Бердин, как всегда, быстрее других умел делать точные выводы. Корень тесно связан с вершителем, а к тому имеет отношение тропар, или значение этого слова в незнакомом нам контексте. И, и очевидно, что не должны существовать субъекты типа магиков и нелюди привязаны к неким местам. Помните, в докладе Орешкина было упоминание о долине змей? «Возможно, это и есть запретное место». «Может быть», — ставил Наврудский. «Это тот район, где зонд потерял управление». «Да, значит...» «А значит, у нас здесь появилась еще одна цель», — мрачно произнес Наврудский. «Кроме базы ковбоев, надо отыскать это самое запретное место, потому как существование его равно как и магиков с нелюдью». Здорово выбиваться за рамки возможного. Помните, что у нас приказ на освоение этого мира. Вот так. Не можем мы оставить всю эту волшебную галиматью, или приходим сюда надолго. Кто знает, что за всем этим стоит. Напоминание о приказе президента не добавило радости. Нам сейчас для полного счастья только вмешательства властей России не хватало. «Ладно, догадки — это хорошо, но на них я далеко не уеду, и мне сейчас не до поиска злачных или запретных мест. Извините, Денис Эдуардович, но я поддерживаю Бердина». «Баун, вот головная боль. Во всяком случае, в порядке очередности». Наврудский нехотя покивал. «Наша правота очевидна». С Бауном все слишком туманно. Контакты с нелюди, обещания помощи, попытка захвата. Явно он действовал не сам, а по приказу. Тайная служба цензоров решила навести мосты с неледью, но зачем? Видимо, кто-то в верхушке службы, а может быть и самого совета, захотел тоже узнать побольше о способностях магиков и эльфов или добраться до долины змей. Кто-то сложил два и два и понял, что там может быть нечто особо ценное. «То есть кто-то внутри совета ведет свою игру? Сведомо императора или без такового?» «Хм...» Наврудский помассировал подбородок. «Во всяком случае, это пока не сильно нам поможет». «Что делать с эльфом?» — спросил я. «Кое-какой контакт мы установили. Он поверил, что мы не из Империи, знает, что мы пришли от хордингов, а те как-то связаны с эльфами через тотем. Верит ли, что мы из другого мира?» — Не думаю. И не уверен, что надо убеждать его. — Его можно переправить к нам? — спросил Наврудский. — Теоретически, да. А на практике это вопрос к Савостину, — ответил Бердин. — Но я не вижу смысла. Даже если мы его на запчасти разберем, не факт, что узнаем что-то особенное. С другой стороны, добрые контакты с эльфами нужны. Это возможность получать сведения из глубины Империи, из тех провинций, куда мы нацелились. И потом, я так понимаю, эльфов довольно много. Плюс тролли, кто там еще? Водяные? Обитатели озер, — пояснил я. Зачем нам лишаться, если не союзников, то точно сочувствующих? Пообещаем им защиту и невмешательство в их дела, хордингом на первых порах точно будет не дарением касса, и края артага. а потом разберемся. Сергей! Тебе на заметку, в провинции есть сеть агентуры цензоров. Сможешь ее вычислить, считая безопаснее для себя. И помни, на тебе Актар. Он скоро выйдет границы. Да уж, его забудешь. Держи связь постоянно, Актар не должен уйти. И будь готов к смене района. Как только мы начнем, придется уходить дальше. Видя мою далеко не самую радостную физиономию, Бердин вздохнул и ободряюще подмигнул. Не вешай нос, не так уж и много осталось. Твоими бы устами, Василий Алексеевич. Держитесь, парни, ставил Наврудский. Дойдем до ковбоев, там уже в открытую сыграем, как вы и любите. А пока дожимайте империю.